«Каждое настоящее преобразование должно начинаться с обуздания власти духовенства», — громовым голосом с пеной рта твердил Ховельянос. «Ибо причина всех зол в невежестве народа. Оно поддерживается и поощряется церковью. Уже и в Мадриде положение достаточно безотрадно, но при виде темноты и суеверия царящих в провинции душа надрывается». Пусть-ка Дон Франсиско попросит, чтобы доктор Пираль показал ему свое собрание миниатюрных восковых фигурок Христа, доктор получил их через монастырского садовника. — Монашки играли священными изображениями в куклы, — пояснил Хавельянос. — Они одевали своего Иисусика то священником, то судьей, то доктором в парике и при палке с золотым набалдашником. И как прикажете в такой стране проводить меры по охране здоровья, когда даже герцогиня Медина Коэли лечит сына истолченным в порошок пальцем святого Игнасия, давая половину в супе, половину в клестире? А между тем, всякого, кто смеет усомниться в целительной силе подобных средств, жестоко и неумолимо преследует инквизиция. Неожиданно, Прервав самого себя, он сказал с улыбкой, «Простите меня, я плохой хозяин, вместо вина и еды подчую вас горьким напитком моего гнева». И он приказал принести настойное на корице целебное вино, гиппокрас и белые пахареты, фрукты, пироги и сласть. Разговор перешел на картины и книги. Аббат попросил молодого Кентану почитать свои стихи. Тот не стал отказываться однако предпочел прочесть прозаическую вещь в новом несколько рискованном духе это краткая биография объяснил он слушателям схожая с теми небольшими портретами с теми миниатюрами какими раньше открывались книги Кстати, они опять стали входить в моду он прочитал жизнеописание доминиканца Бартоломео Каранцы архиепископа толецкого самый замечательный Из жертв инквизиции. Хоть уже минуло триста лет с тех пор, как он скончался, Восхвалять его считалось преступлением, И все же жил он в памяти народа. О святых его деяниях и святых словах повсюду говорили, Но, конечно, только шепотом. Дон Бартоломе коранса еще в молодые годы стал известен как ученый-богослов и вскоре прослыл первым вероучителем Испании. Карл V послал его на Триенский собор, где он оказал государству и церкви величайшие услуги. Приемнику Карла, королю Филиппу II, в бытность его в Англии во Фландрии, он послужил советом как в религиозных, так и в политических делах. И тот сделал его архиепископом Толецким, а, следовательно, примасом королевства. Высокими требованиями к священнослужителям и делами милосердия Коранца прославился на всю Европу как достойнейший из иереев своего времени. Однако он не был политиком. Своим высоким положением, своей славой, неумолимой строгостью по отношению к высшему духовенству, Он возбудил к себе зависти и вражду. Его злейшим противником был Дон Фернандо Вальдес, епископ Сивильский. Коранца вынудил его, хотя и косвенно, путем чисто богословских заключений, выплачивать королю Филиппу пятьдесят тысяч дукатов военного налога из доходов своей епархии, а Дон Фернандо Вальдес был человек корыстолюбивый. Мало того... Каранца перехватил у него самый богатый в стране приход, а именно архиепископство Толецкое, приносившее в год от восьми до десяти миллионов. Дон Фернандо Вальдес только ждал случаев, чтобы расквитаться с архиепископом Каранцой. Какой случай представился, когда Вальдес был назначен великим инквизитором? Каранца написал толкование на катехизис — которая заслужила немало хвалебных отзывов, но немалых упреков. Ученый-доминиканец Мел Чоркано, затаивший обиду на архиепископа, который не раз брал над ним вверх в богословских спорах,